Когда Данриш отпустил меня, я с трудом удержалась на ногах. От невозможности нормально размяться, привалы мы делали лишь пару раз и на несколько минут. Тело онемело. Так у меня бывало, если я долго летала на метле. Жаль, что магия до сих пор не появилась. Давно бы призвала свою красавицу. Раш тем временем проверил окрестности. Озвучил, что кроме рыси и парочки ящериц по близости никого нет и исчез за деревьями добывать еду Все время пока мы ели он вел себя безукоризненно вежливо и заботливо я же гнала прочь мысли о ночи проведённой вместе о которой раш ничего не вспомнит и держалась точно так же как и он несчастное сердце правда разрывалось от тоски интересно сколько я выдержу прежде чем она возьмет надо мной верх. Эх, как бы я хотела, чтобы иногда Феникс посмотрел тем самым затуманенным от нежности и любви взором на меня, как он иногда смотрел вдаль, явно думая о своей половинке. Я подвигалась, разминая мышцы, сходила к роднику, попила и умылась, заполнила флягу раша, захваченную из избушки. Когда вернулась, Феникс уже потрошил зайца и успел разжечь костер. Пока готовилась еда, я попыталась снова призвать силу, но она так и не откликнулась. Что с ней происходит? Ведь исчезла с того момента, как Раш перенёс нас к избушке. Может быть, я чего-то еще не знаю о фениксах? Вроде бы влияние его магии не должно оказывать на меня воздействия. Странно все это. Непонятно. После еды меня потянуло в сон. Сказывалась ночь, где я толком и не отдохнула. Данриш затушил костер, уничтожив следы нашего пребывания. А потом мы нырнули в пещеру. Как оказалось, их было несколько, и они делились на коридоры. Раньше здесь прятались оборотни, когда на них устраивали облавы маги, пояснил Данриш, кидая охапку лапника. Ты поспи, Агата. я покроулю. По очереди отдыхать станем, уточнила я, с трудом сдерживая зевок. Я могу и без бесна обойтись. Фениксы достаточно выносливы, пояснил он, накрывая меня плащом. В пещере, которую мы выбрали, было тихо. И лишь изредка где-то гулко капала вода и выл ветер. Я закрыла глаза и почти сразу же провалилась в сон проснулась от того, что Раш коснулся моего плеча. не близко", прошептала одними губами. И я медленно и бесшумно поднялась, накинула плащ и посмотрела на него. Он взял за руку и потянул за собой. Я слепо подалась следом. Раньше, используя магию, я могла видеть в темноте. Но сейчас, когда сила спала, полагалась лишь на Раша чувствуя себя слепым котенком в лабиринте пещер шаги мы услышали, когда свернули в какой-то коридор и уперлись в тупик раш прижал меня к стене, закрывая собой, распахнул крылья, что-то прошептал глаза в глаза мои губы почти касаются его я чувствую теплое дыхание мужчины, и его сердце бьется в такт с моим ощущение опасности и близости одновременно почти сводило с ума Я слышала рядом шаги. Потом раздались и голоса тех, кто нас искал. Но я, укутанная в сияющие крылья волшебством моего Феникса, не шевелилась. Не знаю, как ему удалось накинуть невидимость, насколько ее хватит. Наверное, дело именно в способностях Феникса. Мне подобные заклинания были недоступны. Но она сработала. Когда шаги А после голоса врагов стихли раш убрал крылья семнадцать поинтересовалась я посчитав наемников. девятнадцать поправил он о чем то размышляя не маленький такой хвост эх была бы сила мы бы с ними справились но сейчас ввязываться в бой когда удача не на нашей стороне глупо и бессмысленно который час спросила осторожно Почти полночь. Выберемся отсюда. Полетим, предупредил он. Кивнула и сжала его ладонь сильнее, доверяя Рашу вывести меня из лабиринта пещер. Любому другому мужчине так просто я бы не поверила. Но это был Раш. Тот самый Раш, который вторые сутки, выбиваясь из сил, летел со мной на руках. Тот самый Раш, который добывал еду заботливо укрывал плащом и берёг мой недолгий сон тот самый раж без которого я не знала как буду просыпаться дышать и жить время безжалостно часы моего недолгого счастья заканчиваются во сколько вы встретитесь с отрядом в полдень глухо отозвался он надо торопиться С полчаса мы выбрались из пещер. Иногда останавливались, прислушивались, но преследователи либо потеряли наш след, либо устроили впереди засаду. Я больше склонялась ко второму варианту. Мы забрались на небольшой пригорок, и я недовольно запрокинула голову, рассматривая звездное небо. Такое чистое, бархатное, так не вписывающееся в тревожную тишину, разлитую вокруг. Раш призвал крылья, притянул меня к себе и как-то особо бережно подхватил на руки. Я привычно обняла его за шею, не позволяя себе уткнуться в родное плечо. Взлетел рывком, на бешеной скорости понесся к самой вершине. От стремительности полета Раша, к которому я стала привыкать, безумно колотилось сердце. Когда он стал двигаться ровнее, я глубоко вздохнула. Наслаждаясь запахами ночной свежести и этими последними часами, которым нам суждено провести вместе. Нас нашли за час полета до Риахандры. Впрочем, я всегда знала, что этому бою суждено состояться. Поэтому ничуть не удивилась, когда Раш опустился на поляну, накинул на меня щиты и вскинул руки, дожидаться, пока две дюжины наемников во главе с Сонором выйдут из леса, не стал. Ударил первым. Я прикусила губу. Желание помочь Рашу было сильным, но магия так и не откликалась. Ненавижу чувствовать себя беспомощной. Закрыла глаза, сосредоточилась, стараясь не прислушиваться к голосам, треску деревьев и шипению искр. Ни Сонор, ни Раш не мелочились больше шел насмерть хотя я не считала его неправильным нечестным Двадцать пять на одного но в жизни часто случаются несправедливости. надо быть к этому готовой я все же нашла в себе искру потянулась к ней призывая магию проснуться помочь мне и сила вдруг ожила в крови потекла огнем. я ухмыльнулась и выверенным заклинанием ударила в ближайшего наемника. Второго скосила проклятьем льда, третьего сглазила так, что он спотыкался на каждом ходу и сам свалился враг и затих. Темным огнем снесла еще троих. Я обездвижила. Била на поражение, не скупясь на сглазы и проклятия, четко зная, что сейчас я именно темная ведьма, частично с наемниками разделился Ираж. Но он был отвлечен Сонором, который швырял сгустки пламени. Когда воинов, способных биться на поляне, не осталось, я придвинулась к Рашу. Он как раз расправил крылья, и стена его чистого светлого огня держала тьму санора. В глазах врага скользило безумие. Советник лорда Шанрасского был не из тех, кто привык получить отказ. Это заметно сразу. Тиматис снила свет моего Феникса, и когда я поняла, что он может не выстоять, шагнула еще ближе, обняла со спины и положила руки на его. "Не смей, слышишь?" прохрипел он. "Я не заинтересована в твоей смерти, Раш", ответила Фениксу и позволила своей силе слиться с его. Я отдавала ее всю, не жалея, не думая о последствиях. Оказывается, даже дыхание смерти не так страшно, как мысль, что вот он, самый желанный мужчина на свете может погибнуть. Чтобы разжил, я готова была разрушить весь этот мир. Темные ведьмы безумны, когда влюблены. Отчаянно храбры, преданные избраннику до последнего вздоха. Санор закричал: пытаясь удержать стену огня но мы вдвоем были сильнее золотисто-белое пламя мешалось с моим чёрным ураганом снесло тьму врага и санор рухнул на землю пожираемый собственной магией мгновение и он осыпался пеплом а огонь исчезает раша обернулся прижал меня к себе словно желая закрыть от всего того во что превратилась поляна не спрашивая подхватил на руки понёс к краю рощи, куда приближался отряд лорда Антонрийского. я видела нарядные стяги колышущиеся на ветру и понимала что нам с рашем пора прощаться Дернула с шеи раша кулон сжала в ладони зашептала заклинание. С меня слетела личина. Зелье метаморфоз как раз закончило свое действие. Я четко рассчитала дозировку. И красавица, Илириана, появилась на поляне. Белокурая, голубоглазая, с изящными и нежными чертами лица. Сдается, лорд Антон Риский влюбится с первого взгляда. Ему и выбора не оставят. Ещё сонная Не соображающе, что происходит, Элириана потерла глаза. У нас с Фениксом есть всего несколько мгновений. "Удачи, Раш", сказала я, стараясь, чтобы голос не дрожал. "Агэт, постой". Позвал он, едва я сделала шаг. Покачала головой, шепнула заклинание, призывая метлу. Мне надо сбежать. Сбежать прямо сейчас чтобы он не увидел моих слез, готовых вот-вот сорваться с ресниц. Что происходит? Где я? Голос Илерианы вернул его в реальность. Раш дёрнулся, и я уловила такой нужный мне момент, спрахнула на появившуюся метлу, взлетела, помахав рукой лорду Антонрийскому и его свите, замершивших в шагах десяти от Феникса и Илерианы. Ведьма ненормальная. Постой же, прокричал Раш, с трудом не срываясь с места. Но я знала, что не рванет следом. Во-первых, имеется кровный долг. И чтобы его вернуть, он не просто должен доставить к лорду Антонрийскому его невесту в целости и сохранности. Раш должен магически заверить выполненные обещания. А во-вторых, у него есть та, что преданно ждет. Его пара. Поэтому метлу я подняла еще выше. Сорвалась с места, позволяя ветру обжигать мокрые от слез щеки, разносить мою боль по свету, чтобы и следа от нее не осталось. Ничего. Я сильная темная ведьма. Справлюсь.